Глава 14. Земная федерация, система Ориона. Планета Рапсодия, Красная Зона. Она же Инферно. Заброшенная военная база в предгодях Скалистых гор. Сознание возвращалось неохотно. Органы чувств включались попеременно, нехотя. Сначала вернулось осязание. Я понял, что лежать на спине, навалившись на собственный рюкзак и оружие, чертовски неудобно, и со стоном перевалился на бок. Следом прорезался слух. До меня отчетливо донеслось какое-то шипение и приглушенная злая ругань Скайлер. Но ну, потом, наконец-то, заработало зрение. Я лежал на полу ангара, освещенного парой химических светильников. В нескольких метрах от меня Скайлер, завладевший моей аптечкой, ругаясь сквозь зубы, орудовала хирургическим степлером и пистолетом с биоклеем. В общем, здесь ясно. А что это за шипение? Я перевел взгляд на створки ангара и заковыристо выргался про себя. Ровно по центру ворот появилась яркая красная точка, которая, смещаясь вниз, понемногу превращалась в линию. Вы же черт! Боты режут ворота. Скрыть наше убежище было то еще задачей. Базы на отдаленных планетах обычно представляли собой набор многоцелевых модулей, которые выполняли сразу несколько функций. Например, при транспортировке этот ангар... был посадочной капсулой для техники. И в обычную стальную коробку с воротами превращался только отстрелив тормозные двигатели и сев на планету. То есть конструкция была действительно крепкой, рассчитанной на длительные путешествия в космическом пространстве, прохождение сквозь атмосферу и достаточно жёсткую посадку. Так что быстро добраться до нас у ботов не получится. Вот только проблема в том, что они никуда особенно не спешили. Убедившись, что прямо сейчас нам ничего не грозит, я обратился к интерфейсу. Панель диагноста сигнализировала о сильном истощении, требовала немедленно посетить регенерационную камеру, а после отдыхать не меньше 72 часов. Панель биокомпьютера светилась красными иконками, Функция недоступна, лишь тактический блок работал без перебоев. «Босс, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что следующей подобной нагрузки ваш организм может и не перенести». Укоризненным тоном заговорила в голове Элис. «Вы были в шаге от комы». Если бы я своевременно не перехватила управление диагностом и не вела нужные препараты... «Ну, для того ты у меня в голове и сидишь», – оборвала нейросеть. «Ты мне лучше объясни, почему расход энергии так вырос? Мне теперь что, и 100 метровку не пробежать, без оглядки на хрень у меня в голове? Если так, лучше б я там под завалом и остался. Не думаю, что инвалиды на Рапсодии живут долго». «Я не могу сказать точно, босс. Складывается впечатление, что биокомпьютер не откалиброван под возможности вашего тела. что он требует гораздо больше, чем оно способно отдать. Отсюда и проблемы при использовании. Есть ощущение, что биокомпа это не вся система, что не хватает чего-то еще. Голос на звучал растерянно. Я почувствовал поднимающуюся злость на программу, запихнувшую мне в голову нечто, о чем сама не имела ни малейшего понятия. Но тут же себя осадил. Нет смысла портить нервы, думал уже об этом. И выводы сделал. Вполне возможно, если б не Элис, я был бы уже мертв. А так еще побарахтаемся. «Дум перу сперу», как говорили древние. «Пока дышу, надеюсь». Вот так и у меня. Правда, режущие ворота дроиды несколько мешали надеяться на благоприятный исход, но тут уж ничего не поделаешь. Придется выкручивать оптимизм на полную. Сдержав болезненный стон, я кое-как уселся и стянул с себя рюкзак. «Очнулся?» Скалер бросила на меня взгляд из-под лоби. «Вроде как». Выговорить два простых слова удалось далеко не с первого раза. В горле пересохло так, что вместо членораздельных звуков было слышно только хрипение. Дотянувшись до трубки гидратора, я сделал несколько глотков, прополоскал горло и, откашливавшись, спросил. «Сама-то как?» «Не очень», — хмуро ответила скадер. «Рано вот сижу, чтоб «Правда, не очень понятно, зачем. Все равно сдохнем в течение часа-двух». Девушка кивнула в сторону ворот, красная линия на которых уже протянулась сантиметров на двадцать пять. «Какой-то у тебя пессимистичный настрой». Расстегнув рюкзак, я достал несколько батончиков, упаковку сухпая и консервы в разогревающей таре. Щелком в чекой на банке с консервами, я отставил ее в сторону, ожидая, пока содержимое нагреется. И в ожидании взялся за брикеты универсального рациона. «Курица. Обожаю курицу. Хоть и никогда и не ел настоящую». Скайлер посмотрела на меня, округлившимися от удивления глазами. «Тебе вообще ничто не способно перебить аппетит?» «Война войной, а обед по расписанию», — пожал плечами я. «Если уж умирать, то хоть и не на пустой желудок». Поймав ошеломленный взгляд девушки, я вздохнул и объяснил. «Диагност показывает у меня высокую степень истощения. А организму не хватает энергии, нужно поесть». Импланты глючат. Сочувственно поинтересовалась девушка. Я лишь кивнул, не желая вдаваться в подробности. «Понимаю», — скалёр хмуро кивнула. я в ответ лишь еще интенсивнее захрустел кубиком универсального рациона. «Есть мысли, как отсюда выбираться?» — спросила девушка, закончив сраной. «Пока нет». Качнул я головой, вытер с губ крошки и потянулся за консервами. «И ты настолько спокоен?» «Не вижу смысла нервничать», — пожала плечами. «У нас всего два варианта. Либо выберемся отсюда, либо нет. И нервы тут точно не помогут». «Понимаю», — протянул Скайлер. «А может, ты мне просто пудришь мозги, и сюда уже мчит кавалерия, которую ты вызвал по Камлинку? «Было бы неплохо», — кивнул я. «Но вы, боюсь кавалерия слишком далеко, чтобы добраться до нас вовремя. Но и я сейчас в целом предпочел бы пока не выходить в сеть. А то может случиться так, что роботы станут наименьшей из наших проблем». «Не выходить в сеть?» Девушка изогнула бровь, и я мысленно выргался. «Блин, надо за языком следить». Сомневаясь, что у каждого второго на полигоне есть возможность включать выключать сеть по собственному желанию. Я имел в виду, я попытался исправиться, лихорадочно выдумывая на ходу правдоподобную отмазку, но скалер вдруг шикнула на меня и подняла руку, призывая к тишине. Я замер, вслушиваясь. На улице что-то происходило, шипение прекратилось. Вместо него послышалось что-то еще. Толстые стены ангары хорошо глушили звуки, но невозможно полностью заглушить рев крупнокалиберного пулемета. Я услышал какие-то крики, шипение импульсных озвучателей, скрежет металла, а потом вдруг все стихло. Через минуту снова зашипел резак, только теперь ворота резали не одним инструментом, а двумя. Дело пошло быстрее. Глядя, как красные полосы стремительно сливаются в окружность, достаточную по размеру, чтобы впустить в ангар штурмового дроида, я помрачнел. Надев рюкзак, я уперся в пол и встал. Чёрт, шатает. Слабость просто невероятна. Сражаться — последнее, чего хотелось бы в таком состоянии. Однако выбора нет, ничего не поделаешь. Я огляделся. Ангар был практически пуст, только в дальнем его конце виделось несколько ящиков и какие-то металлические конструкции. То ли части сборных строений, то ли разобранный корпус мультиплатформы, отсюда не понять. Укрытие, конечно, так себе, но за неимением лучшего. «Держи!» Встав, я протянул девушке спектр. «В подствольнике электромагнитная граната». Постарайся закупорить пароход, когда сюда сунется первый железный ублюдок. Потом бей короткими очередями, можешь особенно не целиться даже. Твоя задача отвлечь их, а я уж постараюсь с ними разобраться. Подняв ставший невероятно тяжелым пульсар, я перевел оружие в потоковый режим и установил самую высокую концентрацию луча. Точечное воздействие высокой мощности щиты ботов, скорее всего, не выдержат, или выдержат 50 на 50. И скоро мы это выясним. Давай в укрытие. Спорить девушка не стала. Взяв оружие, она поспешила в дальний конец ангара. Я, бросив взгляд на почти вырезанное в дверях отверстие, двинулся следом. Присев за металлическим контейнером, я пристроил ствол пульсары настоящих рядом ящиках, взял на прицел вход и выдохнул. На самом деле я не верил в успех задуманного. Вряд ли боту просто так ворвутся в ангар. Скорее причешут все пулеметным огнем предварительно. Но сидеть сложа руки и смотреть, как приближается смерть, я не мог. Что удивительно, я не боялся. Наверное, просто устал. Или все силы организма ушли на схватку, и последующее восстановление, и на страх их просто не осталось. Неважно. Главное постараться сделать так, чтобы не накрыло в первые же секунды. А там, там ещё побарахтаемся. При изрядной доле удачи, глядишь, даже и выкарабкаемся. Хотя верится в это очень слабо. Две линии сомкнулись, и шипение прекратилось. Вход прорезан. Ну что ж, Палец напрягся на спуске пульсара. Я бросил быстрый взгляд на Скадер. Девушка застыла у стены ангара, засев за стальной конструкцией, неотрывно глядя на вход. Палец на спуске гранатомета. Губы плотно сжаты. Лоб поразрезала морщина. Выдохнув, я снова уставился на ворота. Заскрежетал металл. Кусок железа покачнулся и с жутким грохотом упал внутри ангара. Я уже почти утопил спуск, когда сквозь грохот послышался голос. Человеческий голос. «Эй, внутри!» Не стреляйте, мы заходим. Первые несколько секунд ошарашенный мозг искал подвох в происходящем. Это что, боты имитируют человеческий голос? Им это вполне под силу, да, но зачем? Чтобы сбить настолку и беспрепятственно войти в ангар? Сложно как-то для роботов. До этого они особой смекалкой не отличались. Но что это тогда? Эй, вы слышите? Снова крикнули из-за ворот. Я бросил быстрый взгляд на Скайлер. Она сидела, все так же держа дверь на прицеле. Однако выглядела не особенно уверенно. Она наморщила лоб, будто изо всех сил пыталась что-то вспомнить. «Ингвар?» — недоверчиво воскликнула девушка. «Это ты?» Прежде чем из-за двери ответили, в дыре мелькнуло длинное, поджарое тело и стрелой метнулось к девушке. Я отреагировал практически моментально. Резкий поворот, палец на спуск. «Алтай, нет!» — закричала Скайлер. Замешкавшись, Я суже сам увидел, как аморфировавшая тварь вытягивается в прыжке, перелетает через импровизированное укрытие девушки, сбивает ее с ног и начинает повизгивая вылизывать ей лицо. Шарбор, ну все, всего малыш, хватит. Скайлер смеясь отпихнула морду твари и встала на ноги. «Всё, мальчик, все, Алтай, все нормально это, друзья. Оставив спектр на полу, девушка подтягивая ногу зашагала к выходу. Пойдем, ну же. Я недовольно глянул на нее, подобрал стрелковый комплекс и не спеша пошел за скайлер. Выбравшись наружу, я остановился и осмотрелся. Обездвиженный штурмовой бот замер в нескольких метрах от ангара. Рядом валялся штурмовой дроид, и я готов был поклясться, что из его корпуса торчит несколько... Стрел? Стрел? Что за... Впрочем, оглядев компанию, стоящую у входа в ангар, стрелом в корпусе дроида удивляться я перестал. Шесть человек. Пять мужчин, одна женщина. Экипировка плюс-минус, как у Скайлер. Накидки из микрокристаллов, кожаные подсумки, штаны из грубой ткани, оружие. Оружие более уместно смотрелось бы в серой зоне полигона. Никак не в инферно. Однако я уже видел, на что способна Глеба Скайлер, так что недооценивать вооружение незнакомцев не стоило. Тем не менее, выглядело оно как минимум странно и удивительно. Похоже на медведя русый здоровяк ингвар был вооружен большим блочным луком, сейчас покоящимся за спиной. В руках – длинное копье. Наконечник широкий, листовидный, зазубренный. Высокий худой парень, с кожей красноватого цвета и длинными, заплетенными в косички волосами и цвета вороного крыла, был вооружен аналогичным образом. А среднего роста пластичный юноша с раскосами глазами, щеголял закрепленным за спиной длинным изогнутым мечом. Единственное, в компании девушка держала наперевес арбалет, вроде моего, но более футуристичный. Еще двое мужчин были вооружены луками и прямыми мечами. Черт, фэнтези какое-то, честное слово. Но самым удивительным и шокирующим было не оружие и внешний вид нежданных спасителей. Лично меня больше поразили два огромных морфа, похожих на шарбар, как две капли воды. Морфы чинно сидели в стороне и будто бы осуждающе глядели на своего собрата, игривым щенком, скачущего вокруг хозяйки. А вот сама хозяйка, несмотря на чудесное спасение, радостной не выглядела. Скайлер стояла понуро, опустив голову, глядела в землю, пока русый здоровяк ее отчитывал. «Какого дьявола, Скай, мы тебя обыскались. Ты исчезла, не сказав никому ни слова. Мы себе места не находили. Даже все вместе не смогли до тебя дотянуться. Что это значит?» «Я... я закрылась, Ингвар». «Закрылась? Какого чёрта? Зачем было закрываться, объясни мне?» Закрыться, чтобы попасть в историю и едва не развалить мне голову, зовя на помощь. Как то вообще здесь оказалось? Если бы не Шарбар, мы бы никогда не нашли это место. И кто разрази меня гром, этот человек? Ты забыла наши правила?» «Ингвар, так было нужно», — тихо, но твёрдо ответила девушка. «Это Алтай. Я спасла его. Он спас меня. Ой, в общем, это длинная история. Алтай проблемы, и мне кажется, Виха мог бы ему помочь». Я удивленно вскинул брови. Виху? Что еще за виху? И что за помощь такая? Что-то я об этом в первый раз слышу. Ты обещала чужаку помощи виху? Энгвар прищурился. Пообещала помощь виху человеку системы? Да в своем ли ты уме, Скайлер? Клянусь громом, я долго терпел твои выходки, но это уже выходит за любые грани. Моки, Агера, убейте его. Чего? Да вы охренели? Я сделал шаг назад и вскинул пульсар, нажимая кнопку накопителя. Оружие едва слышно загудело, и, шагнувшие вперед длинноволосые раскосы, остановились. Нет! Скалер решительно встала передо мной, раскинув руки. Алтай, не человек системы! Или не совсем. Неужели ты самого не чувствуешь? Я чувствую, кивнул Ингвар. Чувствую, что он отмечен, но не так, как мы. От него за милью разит опасностью и смертью. Скалер, от него нужно избавиться. Он принесет беду. Он спас меня, Ингвар, и не один раз. Когда-то давно на другой планете и здесь дважды или трижды. Я хочу отблагодарить его и готов ради благодарности поставить под удар всех нас. Скайдер, если о нас узнают, на нас объявят охоту и уничтожат. До сих пор мы живы только потому, что стараемся как можно меньше контактировать с людьми системы. А ты хочешь отвести одного из них к Виху? Откашлялся я. привлекая к себе внимание простите что прерываю ваш эмоциональный разговор но раз уж речь идет обо мне позвольте поинтересоваться какой смысл вы вкладываете в термин человек системы энгвар метнул на меня испепеляющий взгляд но все же удостоил ответом люди системы такие как ты цифровые рабы те кто выполняет все приказы системы те за кем система следит даже тогда когда они спят система смотрит твоими глазами и слышит твоими ушами «Система знает все, что знаешь ты, а значит, ты для нас опасен. Если я скажу тебе, что как минимум последние пару дней система считает, что я мертв и никоим образом не отслеживает моё местоположение, ты мне, конечно же, не поверишь, да?» Ингвар внимательно всмотрелся в меня. Так, что его взгляд, казалось, проник не только под шлем, но и под черепную коробку, и удивлённо замер. «Регистрируй направленное псевоздействие», — отрапортовала Элис. «Ты не врешь, кивнул Ингвар. Иначе я бы это почувствовал. Но едва ты вернешься под синт системы, она узнает все. Система узнает только то, что я захочу, чтобы она узнала. Я поднял забрало шлема и посмотрел Ингвару прямо в глаза. Если на то пошло, я вас сюда не звал, и с вами не напрашиваюсь. Так что если вас что-то в моей персоне не устраивает, я здесь никого силком не держу. Идите своей дорогой, а я пойду своей». «Из благодарности Экскайлер я так и быть о вас никому рассказывать не стану. И если б я знал, что она водится с психами, готовыми убивать каждого встречного только за то, что он на них посмотрел, я бы из ангары выходить не стал, чтобы не осквернять вас своим рабским взглядом. Я поймал себя на том, что нарываюсь. Но, черт, побери, какого хрена? Какие-то реженые идиоты, блин. Цифровой раб, человек системы. Еще не хватало перед всякими поехавшими тут расшаркиваться. Энваров вгляделся в меня еще несколько секунд, а потом кивнул в такт каким-то своим мыслям и произнес: Я вижу в тебе странное. Это заинтересует Виху. Ты пойдешь с нами, и пусть он решает твою судьбу. Я открыл было рот, чтобы поинтересоваться, с чего бы, собственно, мне идти с ними в каком-то вихо, как вдруг услышал шепот скайдер прямо у себя в голове. Э, как это? Ведь стоящая рядом девушка даже губами не шевелит. Соглашайся, Алтай! Я обещаю, что тебе не причинят вреда. Виху поможет. Он обуздает то, что тебя пожирает. Верь мне, пожалуйста. Внимание, направленное псевоздействие. Снова жила Элис. Я внимательно посмотрел на девушку. То, что меня пожирает, кажется, Скайлер знает обо мне гораздо больше, чем пытается показать. Это она приобъяву комп, что ли? Интересно, интересно. Верь мне. Снова послышался шепот. Я бы согласилась, проговорила Элис. В конце концов, двинуться в предел в одиночку прямо сейчас мы не можем. А здесь есть шанс узнать что-то новое о биокомпьютере и, возможно, разобраться в том, как взять его под контроль. Такой шанс нельзя упускать. Кроме того, не уверена, что в нынешнем состоянии вы сможете противостоять шестерым бойцам и двум морфам. Думаю, лучше принять их условия. Я тяжело вздохнул. Проклятие. Кажется, я снова ввязываюсь в какую-то авантюру. Однако телепатия, ручные морфы, существование в инферно без имплантов – и какой-либо связи с системой. Кажется, этим ребятам удалось меня заинтересовать. Если этот их Вихо действительно знает что-то о биокомпе. Дерьмо. Хорошо, я кивнул. Я пойду с вами, но не потому, что вы этого захотели. Думается, мне действительно есть о чем поговорить с этим вашим виху, кем бы он ни был. Ингвар прищурился и кивнул. Будет так. Выступаем. Акира, Моки, следите за нашим гостем. «А ты, Скайлер, пойдёшь со мной. Я хочу услышать как можно более полный рассказ о твоих приключениях до того, как мы вернемся. И желательно, чтобы он был убедительным». Скайлер криво усмехнулась и кивнула. Раскосы с длинноволосом, бросая на меня недружелюбные взгляды, пристроились с обеих сторон. еще двойка выдвинулась вперед головным дозором, а Скайлер и Ингвар оказались в центре построения. Таким строем мы и двинулись к выходу из базы. «Что ж, надеюсь, я не пожалею о своем решении».